Глава 13. Семейная трапеза Трапеза проходила в столовой. Чинно, благородно, заунывно. Взять с собой беса Пашке я не разрешила. С ним было непонятно, как его воспринимать. То ли как кота, то ли как младенца. Но за столом ему точно делать нечего. Поэтому мальчишки сидели, выпрямив спины, и изо всех сил старались вести себя прилично в их понимании. Проявлялось это в том, что они не складывали локти на стол и ничего не ели, Лишь вяло ковыряли вилкой в тарелке. Я им облегчать задачу не собиралась. Сказал Гарри, что они должны быть отпрысками приличного семейства, чтобы учиться в академии. В путь. Мальчишки очень старались. Это видно было и по сосредоточенному лицу Лёшки, и мученическому выражению Пашки. Они подсматривали за Ричардом, что сидел к ним ближе всех, и повторяли за ним. Положили салфетки на колени, выбрали ножи и вилки, разрезали. Потом попробовали это нечто. И дружно приложились к стаканам с водой. И после этого с самым несчастным видом ковырялись у себя в тарелках, ожидая, когда сменят блюдо. Я тоже попробовала угощение, похожее на листья подорожника. Такое же зеленое и с прожилками. На вкус оно оказалось пресное, водянистое и травянистое. Но я честно пыталась вообразить, что это нечто очень полезное и натуральное. Например, из арсенала японской кухни. И поглощала крошечными порциями, заедая хлебом. Наверное, прием пищи так и прошел бы в тягостном молчании, но спустя некоторое время глава семейства отложил приборы и улыбнулся. Не скажу, что располагающе и добродушно, его улыбка больше походила на хищный оскал, но я предпочла думать, что он, как сказали племянники, просто не умеет иначе. Смотрю, мальчику не понравилась абциса. В них пробудился светлый дар? Внутренне передернулась, понимая, что ни с кем больше ни крошки. Эта зеленая субстанция и так до приличного слова не дотягивала. А ее еще и созвучно гнойнику назвали. Одно радовало. Может, мальчишки после такого угощения отступят от идеи отправиться в академию? «Поясните, как это связано, пожалуйста», — попросила, откладывая вилку и изображая живейшее внимание. Мальчики с облегчением тоже положили приборы. «Абцисса — блюдо, которое регулирует магический резерв. Для темных оно имеет разный, но приятный вкус. Для светлых блюдо кажется горьким и отталкивающим». «Для тех, в ком нет дара, оно не имеет вкуса», — пояснил хозяин дома. Глянула на парней, но они прикинулись мальчиками-пайзайчиками и сидели, сложив руки и опустив поблескивающие любопытством глаза. Невольно огляделась вокруг. Вроде никаких бесов, зубастых волчьих морд и чего-то подобного в столовой не было. Вряд ли пацанов заинтересует канделябры, серебряные вилки или фарфоровые чашки. До этого момента никакого дара в мальчиках не было замечено. Сказала я, кроме дара к пакости и вредительству у Пашки, но светлым его вряд ли бы у кого-то язык повернулся назвать. Завтра перед обрядом уточним этот момент, сказал глава семейства, давая знак лакеям сменить блюдо. Наконец-то что-то весной, вот только аппетит уже напрочь убит. Это что-то изменит в наших договоренностях. Мальчикам нужно будет учиться. Вероятно, у них просыпается семейный дар, я бы рекомендовал отправить их на середину. «Там есть школа для светлых магов. В нашей академии им будет...» Мужчина окинул взглядом парней, что так и сидели, не двигаясь, и закончил. «Тяжело». Упрямо прямо сжатые губы племянников заметила только я. «Мы подумаем об этом», сказала я, старательно игнорируя, как нас разглядывает лорд Данк младший и как прожигает взглядом леди Данк. «Новость слишком неожиданная. Вы позволите нам вернуться к себе, чтобы осмыслить ее?» «Конечно, леди Ирина!» «Мисси распорядиться, чтобы о вас позаботились». Лорд глянул на жену, а я подумала, что лучше бы не надо нам ее заботы. «Но кто меня спросит?» Поблагодарила и в сопровождении горничной вместе с мальчишками вернулась к себе. В покоях Пашка тут же схватил своего Есю, усадил на колени, достал из кармана зеленую дрянь, завернутую в салфетку, кусок хлеба и принялся кормить существо. «Кушай, маленький! Сказали, что эта штука нужна для магии», — приговаривал он. «Будешь хорошо кушать, вырастешь большим и сильным, и мы с тобой им всем покажем!» Лёшка согласно кивнул и тоже полез в карман. «Боже, мои дети вынесли из столовой еду! Что уже о нас хозяева подумают?» все всё-таки светлый дар», — заметил глава семейства, когда их гости покинула столовую. «Сын, чем ты так провинился перед творцами?» «Меня все устраивает», — сообщил Ричард, отрезая себе внушительный кусок мяса. и всем видом показывая, что ему абсолютно все равно. На самом деле он надеялся, что у девушки все-таки окажется темный дар. Но, увы, этот момент он не ставил в условиях, когда договаривался с Создателем, и теперь мог пенять только на собственную недальновидность. «Император будет в ярости», — сказала леди Данк. «Мы срочно должны все исправить». «Творцы в своем праве», — спокойно заметил глава семейства. «Мы не будем вмешиваться в их волю». И он сделал вид, что не замечает, как сверкают решительностью глаза темной леди.